Глава одиннадцатая Вернувшись от древлян, княгиня затворилась в покоях, да не обрела она покоя. Всюду ей грезился зрак, несветоносный сын, которого родила она, а змей огнедышащий с когтями восставал перед очами. А то чудилось, зажженный им пожар идет на Киев, ибо из сыновьих рук выпрыхнули огненные птицы и разнесли пламя повсюду. Сама, как птица, с и тоской она летала по терему и разносила огонь материнской скорби и вины своей. Взлетев на гульбище, откуда она являла киевлянам и гостям красу свою, княгиня теперь озирала пустынный город и, дым выедая очи, исторгал слезы. Но при сем не было огня, и Киев, притаившись в дрёме, был темен. Разве что у золотых ворот нерцали светочи, да на судах в почайне горели огни заморские. А то слышался ей гул земли от множества копыт и долгий скрип телег. Она летела во двор и слушала, припав к земле. Молчала земля, и все одно не было покоя. Уйдя со двора тайным княжеским ходом, она вышла за городскую стену в темное поле и упала в немятую траву. Здесь не чудился едым, однако слезы текли полонитом, и приступала отчаяние, ибо дыхание креславы отчетливо слышалось у самого затылка. Не было на небе солнца, чтобы молиться к нему. Не была на вы, и тогда она стала жаловаться земле, ласкаться к ней с жарким лобызанием. Ах, мать, сыра земля, одна ты знаешь, как тревожно и горько мне. Сынове рог страшит меня, лишает покоя и радости. Ночной порой мы вдовствуем с тобой, но утром встанет над тобой твой муж, владыка ра, и засияешь ты. Мне же и день блазнится ночью темной. Тебя ногами топчут, копытом бьют и попирают или жгут огнем. Ты ж, мудрая, не жалишься, не стонешь, а все крашет, цветешь и радуешься. Твои раны травою зарастут, а мои не зарастают, и остается мне их пеплом посыпать. Так дай мне силы или научи, что сотворить мне, чтоб спасти сына от злых чар, кои сама же навлекла я на него». Помоги, О, вещи, с ними перенос очей моих, ибо не вижу света, померк мой материнский путь. А ведь ты тоже мать всему живому и неживому. Напитай же меня солью мудрости материнской. И вдруг земля надкликнулась, но не голосом человеческим, а робким шагом То ли зверь, то ли человек, неведомый в ночи. Осторожно ступал по нехоженным травам, и звук этот лишь умножил тревогу. «Кто ходит за моей спиной?» — спросила княгиня, надеясь, что это шаги и крест славы. Однако из кромешной тьмы перед нею восстал человек. Смутно белеющий рубаха, то ли в крови, то ли в червонном узоре, а в деснице холодный блеск меча. «Это я, княгиня!» Кто ты, князь Древлянский, мал именем? И в тот же миг опустился перед нею на колено. Она вгляделась в лицо его, но ничего не увидела, кроме блестящих в темноте больших глаз. Князь мал, зачем явился? Меч тебе принес. Он возложил к ногам княгини свой меч. Ты позорила мои города и веси. Бесчетно людей погубила, но всему виною я. Возьми мой меч и засеки меня. Он согнул крепкую шею, и пропали его сверкающие глаза. Неверной рукой она подняла меч с земли, но он двуручный велик был ей, и перстни на пальцах мешали обхватить рукоять. Ладгальский меч годился лишь для рук мужей». Но более мешал ей неожиданный покой на сердце и неведомо отчего усмиренный разум. Держа оружие над головой у супостата, она не испытывала более жажды мести, хотя еще недавно желала и ждала этого мига. Ступай с миром, князь, проговорила она, опуская меч. Однако древлянский князь не принял пощады. Мне жизнь более невыносима. Возьми ее себе. «Как некогда я взял жизнь твоего мужа, умереть от десницы твоей, Люба!» «Возьми свой меч и уходи!» Она бросила оружие на землю. Мал вскинул голову, взмолился. «Убей меня! Я не приемлю милости, ибо не достоин ее. Не будь же великодушный к убийце мужа! Или нет, пожалей меня!» Пожалей и убей из жалости, только смерть от твоей руки избавит меня от позора. Ты же свершишь месть свою до конца. — Тяжел мне меч. Возьми кинжал арабский. Вот, возьми. Не подниму и кинжала. Паник мал и тихо произнес. — Сурова месть твоя. «А на какую долю ты обрек меня?» — воскликнула княгиня. «Мне рог был вырастить дитя, взлелеет доблестного князя, чтобы правил Русью по заветам рода. Ты же овдовил меня, ты обездолил Святослава. Был бы муж, и великий князь я бы кормильца сыну не искала. Не материнское это дело растить мужа из дитя неразумного». Мне было отпущено вскормить его молоком своим, но не воспитать его в чести и достоинстве, в храбрости и добродетели, что вышло из потуг моих, ты поздел на медни. Нет, князь мал, не мужа моего ты убил, а замысел Божий нарушил, и потому отныне жизнь твоя — это не моя месть». Я мстила кровь за кровь, но жизнь за жизнь это промысел дождь божий. Не желаю более зреть тебя, сгинь с глаз моих, уйди. Князь Мал встал на ноги и меч поднял с земли, однако не смог ступить и шага. мне некуда идти. Изгой я ныне, себя пути лишил. В тот же час... Отступил полуночный мрак, и в слабом отблеске светлеющего неба княгиня наконец-то позрело лицо мало. Старый наемник не солгал. Даже сейчас, сквозь тяжкую печать, в его облике светилась великая сила. Печатью мужества он мечен был от рода. Однако страсть чувств в его глазах размывали этот образ. Юношеское безрассудство сквозило в зрелом муже, а желтые волосы до плечи, курчавые светлые борода и вовсе казались мягкими и легкими, как у младенца. Хотя и держал он меч в руках, но в сей миг был беззащитен, и уж таков удел всякого изгоя. И дрогнула душа княгини, освобожденной от мстительных чувств. Ты проклял свой рог, да, княгини. Я от судьбы своей отрекся, ибо несла на лишь горе и кровь моему народу. Уже ли ты не знал, слушая хитрого лиса Свенальда, с какими замыслами он оплетает сетями твой рассудок? Знал, однако же клянусь тебе, от воевода я услышал лишь молитву о красоте твоей, а рассудок потерял, когда позрел его очью и почудилась мне в ладонях твоих, держу я все несбывные глезы, И ты решился убить мужа моего? В очах князя мало сверкнуло дерзкое достоинство. Княгиня, я бился с твоим мужем в честном поединке и поразил его. — Ты забыл, что Игорь великий князь, а ты под его десницей? — Позревший на тебя я обо всем забыл. — признался он. — Поверь, княгиня, я не ведал, что моя любовь, как твоя месть, может ослепить и душу в пепел сжечь. А когда позрел, что сотворилось от моего безрассудства, я проклял рог, и вот теперь прошу тебя, убей, изгой. Он оставался безрассудным, когда искал любви ее, и теперь, когда искал смерти. Встрепенуло сердце княгини, щемящая горячая волна катила голову, она отвела в сторону лезвия меча его, привстала на носки и поцеловала в уста того, кому еще недавно так неистово мстила. Однако сказала холодно, — Ступай, князь, и будет тебе путь. Мгновение... Он стоял зачарованный, затем усилий и воли стряхнул с себя мимолетный сон. Пути не будет, проговорил он обреченно. Впрочем, есть одна дорога мне. Коли ты не можешь отнять жизнь, пойду по свету, а вось найдется та рука, что отнимет смерти своей искать, ведь это тоже путь. С темы удалился древлянский изгой. Волоча за собой по траве длинный ладгальский меч. А княгиня ощутила, как отлегла ее печаль, утешила тревога, и прохладный ветер потянул от меркнущих звезд на небосклоне. Вздохнув вольно, она обернулась к городской стене и вмиг оцепенела. Зловещий образ сына, как наказание, возник перед очами и болью уж не исчезал. Ушел прощенный враг, до да горе не унес с собой. Она вернулась потаенным ходом в свой терем, взошла на гульбище и, с восхода, молилась солнцу. Но колокольный звон на десятинной церкви смущал и перебивал ее молитвенную речь. Слово к Богу ура пустое было, ибо слух внимал сладкоголосому пению христиан, Перед взором возникал распятый Бог Христос. Так, и не обретя ни благоволения солнца, ни милости Христа, Княгиня изнуренная прилегла на медвежью шкуру в светлице и уснула. И в тот же час явился к ней Олег, Лик изъязвлен, сутулый, ноги в струпях Вещий князь лазил на четвереньках по полю среди буйных трав, а поле страшное, белеса от костей лишь, воронье да навьи кружатся. Кезаимец будто что-то искал, косточки собирал и за себя складывал, черепа же тряс и заглядывал в черные глазницы. — Что ищешь, князь? — спросила она, будто бы тоже босая. — Змею ищу, в череп заползла, в какой же не успел приметить. Я исекла ее, когда ходила тропою исполнения желаний. — Тогда ты секла а ныне оживила, — промолвил князь. — Я оживила? — Ты, ты. — Я жила, змея, и вновь меня уязвила со смертной тоской, — сказал Олег. — Теперь снова ищи ее, покуда этот гад могильный жив будет и изъязвит всех князей в Руси а она с тобой ежечасно. Вон сколько черепов! Не хватит вещества, чтобы изведать, в котором затаилась. Княгиня встала рядом с тезаимцем своим и тоже стала перебирать черепа на бранном поле, однако вдруг с земли одновременно взлетела огромная туча воронья, и шум его уши заложил. От шума же она пробудилась, и тут ей принесли весть детина князь, вернулся из похода и теперь празднует победу. Княгиня не вышла встретить сына, а велела затворить все ворота, выставить стражу на стенах и созвать думный бояр. — Ищите змею! — потребовала она. — Ей имя чародей Аббай! На утренней заре, как только отворили город и выгнали скот на пастбище, Абай вошел в храм вместе с гостями, которые спешили в него с утренней молитвой. Десятинная церковь, построенная заморскими купцами, была ему отдушиной, острым, спасающим от морских бурь русской стихии. Правил там службу грек и ерей с черницами. Хор распевал псалмы, курился, благовонный дым и пололись свечи. Молящие саариане стояли на коленях перед алтарем и истово молились, а за ними в притворе толпились киевляне, что заглядывали в храм, чтобы послушать пение и позреть на чужую веру. Аббай склонился перед семисвешником и, потупив взор, так простоял все утро. Когда же завершилась служба и церковь опустела, чернец пошел по храму гасить свечи, а же загасил свой семисвечник сам. — Эй, человек! — окликнул его чернец. — Зачем ты погасил огонь? Не ты возжигал его? Чиродей поднес к нему персты и показал перстень. В тот же миг чернец спал пред ним на колени. — О, Рокданит, я в твоей воле. Идем в алтарь вели Лабай. Они затворились в алтаре, и чернец вновь опустился на колени. Так стояли перед Рогданитом все, кто изведал его пестень знак. Дай пергамент и перо, распорядился чародей. Сам же ступай на тожище или еще куда. Но да мне одежды волхва, поклоняющегося богу ра, и непременно его пояс. На нем должно быть тайное письмо славян и обережный знак, как вот на этой рубахе. Он показал рубаху святослава, что получил от княгини за свои труды. Кланиясь, чернец покинул алтарь. А Рагданит, присев к престолу, на котором творились таинства христианской веры, воздал молитву Богу Яхве и принес писать. Его послание было длинным и обстоятельным. О, высший Рахданит, я есть твой раб, твоя вторая суть, носящая имя Абай, и ныне пребывающие в Апале. Но, сообщаю, что игрою, в кости я пренебрег. И, явившись в Русь Господней милостью, изъял славянский светочь, Княжича, рожденного от волхвования русской княгини, и овладел его знаком Серегой, данным ему от рождения великим волхвом Валдай. горесь и он, быть может, только в Иудее, народом же с севера не зреть более на истинный божественный свет». Однако же князей в Руси все одно следует величать светлейший и всячески славить, угождать, чтобы не донесла смолва до да Валдая, блюдящего престол бога рода. Пусть же греки и арабы пришлют послов на ручь, чтобы поклониться Святославу. Они горды, спесивы, и если их склонить перед русским князем, то жаждущие славы они своей глупостью кичиться станут» и весть разнесут по миру, что на Руси родился Божий Сын. Эта молва пусть и долетит до великого волхва Валдая, он и утешится. «Князь Святослав теперь покорен моей воле, и ныне, по сути, дитя, хотя имеет образ мужа. Мне б след отдаться попечению и руководству им, да Божьей милостью мне приоткрылся путь иной» ступить на который я и спросил благословение ураг и иова твоей первой сути и поэтому высший дозволь мне недостойному изложить свой замысел что следует сотворить чтобы окончательно смирить славянское племя людей и вместе с ними все народы ара ибо нынче лишь славянам доступен путь на ганг для воплощения замысла этого я наставлю Рахданита Мерари, мою седьмую суть, чтобы он присмотрел за Святославом, поскольку лишенный света он не лишен воинского духа, вложенного Богом Ра. Чтобы ослабить его и поиметь пользу, я вложил в его разум мысль о великом походе на реку Ганга, но другим путем, дабы не настигла его участь Александра. Ведь Македонский не был чистым славянином, и потому дороги не нашел и сгинул на пороге. К всему ж, творя империю по замыслам твоим высшей, он сильно возгордился. Святославу следует собирать великую рать из славян и прочих арийских народов. Для этого Рогданит Мерари этим летом подвигнет славян и скандинавов к большой войне, сведет с обеих сторон огромные дружины к сечи на поле Дивском лес Новгорода, чтобы исполнились они великой яростью друг на друга но пока бы сражались лишь в поединках удальцов и богатырей, растравливая воинский дух. Однако битвы не начав, стоит призвать третейским судьей хазарского Каганбека и замерить вражду, а ярость сохранить и, совокупив полк той и другой страны под властью Святослава, отправить поискать славу наших недругов в Хорезм. Не вкусив победы, и бранной крови враспри, эти полки в походе восстанут друг на друга и сойдут биться в чужой земле. В тот час Каганбек придет на помощь Святославу, чтобы вместе с ним обрести победу и заключить прочный союз с Хазари. Затем этих воинственных славян, одержимых и вдохновленных от победы, следует сполна одарить». Побежденных же скандинавов частью продать в рабство, а частью вытеснить в холодные горы. А Святослава всячески прославлять среди народов ара и пообещать ему, что он будет приобщен к великим таинствам, коли и далее светлейший ратник будет прилежен в битвах. Но если он изверится или дрогнет, подобное с ним уже бывало, следует послать ему девицу от хазарского кагана под видом его дочери. Но при этом сакральный лик Иосифа ему не открывать, а лишь обещать это. Когда же под десницу Святослава сойдутся все народы ара, след учинить поход на реку Ганга против народов ра? И мы в веках не одолеть друг друга, поэтому арапов и славян миротворной рукой Каганбека следует соединить в союз, над которым стоял бы Святослав и тогда соединенным воинством возможно одолеть сияющий свет юга над рекой Ганга. Я уповаю на тебя, о высший рахданит, и если сочтешь этот замысел достойным внимания, то нижайшее клание спрошу свершить его в семь ближайших лет, не более. ибо княгиня Ольга в молодых летах от волхвования... И имеет власть среди князей племенных и отчасти у киевских бояр, И владеет силой, чтобы превозмочь земные прелести. А сила ее заключена в стихийности нрава и помыслов. Она непредсказуема, как многие гои, верой в богов своих слаба, И тоже стихийна, но, как во всякой поздно родившей дитя жене, У нее невероятно сильно материнство, а потому и изменяет природная мудрость, заставляя поступать неразумно, а то все все легкомысленно. Однако наступают часы просветления, связанные с неприятием действий сына. Для смирения ее уже не годятся первоначальные способы похищения разума. Вот уже отвергла месть, не приемлет славу. Я окрестил ее по арианскому обряду, чтобы отвратить от чародейства и овладеть помыслами и волей, но стихийный ее нрав не позволил прочно привязать к кресту. Ислам же и вовсе не одолеет гордыни северной княгини. Следует обратить ее в христианство греческого толка и учить закону господних промыслов исподволь, что я и поручил Рагданиру цефону моей четвертой сути. Мне же Господь даровал знак рода, владея которым мне теперь можно познать одну из тай народов Ара, путь в чертоги рода. Никто из рахданитов еще не ведал его, и мне предстоит ступить на него, на что я недостойный молю твоего высшего благословения. Мною изведан птичий путь от реки Ганга и до Хазари. Теперь же могу изведать начало его. А конечная цель моя — выйти в чертоги рода, и исторгнуть великого волхва Валдая И волею Господа овладеть этим сакральным местом. О высший рахданит, я суть твоя вторая, Опальный рахданит, обай прошу благого слова И повеления от владык вселенских. Имею дерзость просить милости, Если я воцарюсь в чертогах И овладею тайнами народов Ара, молю тебя, Сними опалу. В этот путь отправляюсь немедля, ибо долог, и уповаю на Господа и Тебя, Высший. Аминь.